Глава третья. Факультет экономики московского вуза, в который Аля поступила и училась уже 2 года, гудел как улей. Слух о том, что на второй курс зачислено около 20 молодых людей из Греции, вот уже 2 месяца не давал покоя слабой половине человечества. В их представлении юноши должны были быть такими же красивыми, как боги Олимпа, как герои, описанные в мифах и легендах древней Греции, высокими, встроенными, атлетического телосложения и самое главное истинными рыцарями. Девушки в преддверии такого события старались стать ещё более красивыми. Укорачивались юбки, на последние деньги покупались туфли на высоких каблуках, придумывались необыкновенные причёски, а глаза? Глаза воспалялись от огромного количества туши на ресницах и бессонных ночей. Девушки мечтали, мечтали о счастье, Сильная половина человечества, наблюдая все эти преображения, заранее настраивались негативно против будущих новоявленных соперников. То, что греки будут соперниками, в этом никто не сомневался. Все иностранные студенты были на расхват. Девушки с большим рвеньем стремились выйти замуж за болгар, немцев, поляков и югославов, чтобы после окончания института уехать из своей страны. Уезжали и в Африку, и даже в Зимбабво. Что уж говорить о прекрасной Греции, в которой всё есть, как постоянно всех уверял великий Райкин. «Девчонки!» — слышался шёпот на переменах между занятиями. «А что это за греки? Откуда они? Из самых Афин? А на русском они говорят? Или только на греческом? Как же они учиться будут? Говорят из Узбекистана». «Как это? Греки из Узбекистана? Ну ты и тёмная!» читаешь хоть иногда что-нибудь кроме журналов мод. Это же дети партизан. И на русском говорят, естественно, так как родились в нашей стране, поставила всех в известность Аля. Да конечно что? После учёбы в Узбекистан вернуться? А? Аля, расскажи. Не обращайтесь, девочки. Всё, что знаю, расскажу, сыроне ответила Аля и приняв позу лектора, продолжила. Вы что-нибудь о чёрных полковниках слышали? Нет, конечно. Свирепствуют они сейчас в Греции. Как только их свергнут, так наши студенты и уедут. В Грецию, надеюсь. И вы вместе с ними. А если не свергнут? Свергнут, свергнут. За шесть лет, что они у власти, народ совсем обнищал. Через года два свергнут. Так что на ваш век хватит. И греков, и Греции. Аля, а понтийцы — это тоже греки? Девушки, вот они завтра приедут, вы у них сами и спросите. Если я вам всё расскажу, то о чём вы говорить с ними будете? Ой, девчонки, я представляю, какие они красивые. Наверное, такие же, как Дуглас в странствиях Одиссея. Вообще-то Дуглас американец. Скорее они должны быть похожи на актёра Васильева из фильма Ловцы губок, сообщила Аля. Видела я этот фильм. Очень тяжёлый. Если греки так бедно живут, то я не хочу ни греков, ни в Грецию, но Васильев действительно очень красивый. Грустно произнесла Полина. «Не расстраивайся, Полина. В Латвию к себе заберёшь, грека-красавца». «Да, с твоей-то внешностью уж точно красавец нужен. Тебе часто говорят, что ты на Вио Артмана похожа», спросила скромно одетая девушка с приятной внешностью. «Часто, Нина. Только меня это не радует. А греки тебе зачем? Ты же замужем. Да скучно это всё, замужество. Романтики хочется». Вообще ничего о Греции не знаю. Так мало о ней и пишут. Ладно, Полина, не прибедняйся. Захочешь — узнаешь. С твоим-то характером. Пошли уже, лекция начинается. Опять эту тягомотину слушать. Закончила разговор Нина и тяжело вздохнула. Примечание. Чёрные полковники пришли к власти в 1967 году. Конец примечания.